Глава 16. Перед самым отправлением дверцы микроавтобуса в последний раз отъезжают в сторону, и в салон вступают Элизабет. Она занимает место рядом с Джойс. Доброе утро, Джойс. С улыбкой здоровается она. О, в первый раз, отвечает Джойс. Как приятно. Если вы не любите дорожных разговоров, я захватила книжку, говорит Элизабет. Ой, нет, Давайте поговорим. Карлита с обычной осторожностью трогает машину с места. Превосходно, говорит Элизабет, потому что на самом деле я без книжки. Элизабет с Джойс заводят разговор. Они очень старательно обходят дело Тони Карана. Первое, что узнаешь в Куперсчейзе, это что у некоторых со слухом все в порядке. Поэтому Элизабет рассказывает Джойс о своей прошлой поездке в Файр Хэвен. Где-то в шестидесятых годах по поводу выброшенной на берег детали какого-то устройства. Элизабет не позволяет себе вдаваться в подробности, хотя по её словам, дело почти наверняка уже открыто, так что, если интересно, Джойс может найти, где о нём почитать. Очень приятная поездка. Солнце уже высоко, небо голубое, в воздухе пахнет убийством. Карлита, как всегда, останавливает автобус у Раймана. Здесь же все соберутся через три часа. Карлита уже два года на этой работе и ни разу никто не опоздал, кроме Малькольма Уикса, который, как выяснилось, скончался в отделе осветительных приборов в магазине Роберта Диаса. Джоис и Лизабет выходят последними, пропустив вперед штурмовую волну костылей, палок и ходунков. Бернард на ходу приподнимает шляпу, приветствуя дам, и уходит в сторону набережной с Daily Express подмышкой. Выходя, Элизабет на чистейшем португальском благодарит Корлита за осторожное вождение, и только тогда Джойс догадывается спросить, чем она собирается заняться в Фэр-Хевине. Тем же, что и вы, дорогая. Вы не против? Элизабет сворачивает от набережной, и Джойс не отстаёт. Ей хочется приключений, хотя она всё же надеется улучшить время на чай с пирожным. Очень скоро они подходят к широкому каменному крыльцу Ферхевенского отделения полиции на Вестерн-роуд. Пока открывается автоматическая дверь, Элизабет оборачивается к Джойс. Мне вот что подумалось, Джойс. Если мы намерены расследовать это убийство, мы намерены расследовать убийство Изумляется Джойс. А как же, Джойс? отвечает Элизабет. Лучше нас никто не справится. Но у нас нет доступа к материалам дела, показаниям свидетелей, результатам экспертизы, и это надо исправить. Затем мы сюда и пришли. Я уверена, вам этого можно не говорить, Джойс. Но поддерживайте меня в любом случае. Джойс кивает. Конечно, конечно. Они заходят. На звонок у второй бронированной двери две дамы попадают в приёмную. Джойс впервые в полицейском участке. Зато она пересмотрела все документальные фильмы ITV о полиции и теперь разочарована. Никто не валит никого на пол и не волочит в камеру подволнующий запиканный ругательства. Вместо всего этого они видят молодого дежурного сержанта, у краткой раскладывающего пациент на служебном компьютере. Чем могу помочь, леди? – спрашивает он. Элизабет ударяется в слезы. Джойс удается скрыть изумление. У меня только что украли сумочку. Перед Холланд и Барт. Плачет Элизабет. Так вот почему она не взяла с собой сумочки, думает Джойс. Ее эта мысль до немало еще в автобусе. Джойс обнимает подругу за плечи. Это ужас, что такое. А позвольте я вы за кого-нибудь принять у вас заявление, и мы посмотрим, что тут можно сделать. Дежурный сержант нажимает кнопку слева от себя, и через несколько секунд в следующую бронированную дверь входит молодой констебль. Марк. У этой дамы сейчас на Квинс-роуд украли сумочку. Ты примешь заявление, а я приготовлю по чашечке на всех. Конечно, мадам, пройдёмте, пожалуйста. Элизабет наотрез отказывается двигаться с места. она мотает головой, щёки уже мокры от слёз. Я хотела бы говорить с женщиной. Ручаюсь, Марк вам поможет, заверяет дежурный сержант. Пожалуйста, всхлипывает Элизабет. Джойс спешит на выручку. Моя подруга, монахиня, сержант. Монахиня? переспрашивает дежурный. Да, монахиня, кивает Джойс. Вам, я думаю, не надо объяснять, что из этого следует. Дежурный сержант представляет какое множество неприятностей сулит ему продолжение этого разговора и выбирает лёгкий путь. Прошу вас немного подождать, мадам, я кого-нибудь подыщу. Он вместе с Марком уходит за бронированную дверь, и на минуту Элизабет Джойс остаются вдвоём. Элизабет, бросив лить слёзы, косится на Джойс. Монахиня Отличный ход. Не-не, когда было толком подумать, говорит Джойс. Я собиралась, если прижмут, сказать, что кто-то меня трогал, говорит Элизабет. Знаешь, они теперь этого как огня боятся. Но монахиня это гораздо забавнее. Зачем вам женщина-полицейский? У Джойс множество вопросов, но этот первый в первую очереди. И очень правильно, что вы не сказали, женщина констебль. Я вами горжусь. Спасибо, Джоис. Я просто подумала, раз уж автобус все равно идет в Файр Хэвен, надо бы заскочить повидать констебля Де Фрейтис. Джоис медленно кивает. В мире Элизабет такие вещи выглядят абсолютно разумно. А если сейчас не ее дежурство, или ее, но здесь служат и другие женщины? Неужели я повела бы вас сюда, не проверив заранее, Джойс? Как же вы проверили? Бронированная дверь открывается, входит Донаде Фрейтус. Итак, леди, чем я могу вам Тут она их узнаёт. Переводит взгляд с Элизабет на Джойс и обратно. Вам помочь?